Глава ч е т ы р н а д ц а т а Изабель Кларстар — малолетняя хакерша, дело которой он вел три года назад. Вот тот человек, который может найти все, что угодно. Он набрал номер. Первые три гудка он пропустил и сбросил, затем набрал снова. Это было ее условие. Спорить с этим было совершенно бессмысленно. «О, дядя Сэм, привет!» — п р о к а ч а л а трубка. «Здравствуй, Изабель!» «Что, опять тухлое дело?» Продолжала шуметь трубка, голос у нее был звонкий, а манера говорить резкая, быстрая, отрывистая. Казалось, что она языком буквально отрезает слова, выбрасывая их наружу. Ну а как еще, сама же знаешь, как работают наши спецы. Да ладно, с полицейских спрос небольшой, дядя Сэм, ты как, за городом? Зачем спрашивать, если и так знаешь? и з а б ы л Пробей мне контору Океанический институт глубоководных исследований э, в Нью-Йорке. Мне нужно как можно больше информации, но так, чтобы не привлекать особого внимания. А я только так и работаю, дядя Сэм. Ты успеешь сегодня? Да, да, успею. Через часик перезвони. В этот раз нужно быть осторожней. Будь очень внимательна. Дядя Сэм, не стоит беспокоиться обо мне. Послышался уже совсем детский смех. Я самобдительность, все будет окей. «Сам знаешь, я говна не делаю!» «Поменьше ругайся», — сказал он, положив трубку и хмыльнувшись, вспомнив ее белобрысую головку, зеленые резвые глазки и маленький конопатый рот. Это был очень живой и подвижный ребенок с крайне горячей, вечно ищущей проблем задницей. Он до сих пор не понимал, как с ее таким темпераментом посчастливилось стать хакером. Он полагал, что ей куда ближе что-нибудь более динамичное — ну например ограбление магазинов или все тех же любовных парочек зашедших не в тот район впрочем было и другое объяснение изабель была гением только скрытым она не любила светиться он не знал была ли она вундеркиндом но талантов д е в о ч к е было не занимать никто из их специалистов и близко не стоял рядом с нею то чем она занималась в остальное время он не спрашивал хотя примерно догадывался что речь шла о взломе крупных сайтов И похищение баз данных. Не алкаши же родители купили ей мощный ноутбук и прочие электронные прибамбасы. Да и жила она не с ними, периодически снимая различные квартиры, подделывая данные через интернет. Все это он узнал, когда провожал ее домой. В первую их встречу она здорово испугалась, попав под общую полицейскую гребенку в одном из городских наркопритонов. Не хватало ощущений, так сказать. Она так, по-моему, выразилась. Маленькая, худая, уже тогда он понял, какой клад попал в его руки, и теперь все больше и больше радовался своей предусмотрительности. Через два часа он стоял возле телефонной будки, набирая ее номер. Как обычно, три гудка, сброс, затем снова звонок. Только в этот раз голос девочки был более спокойный, даже немного растерянный. И главное, такое было впервые. Никогда еще от полученных данных она не меняла свой стиль поведения. — Дядя Сэм, слушай. — Ну, я, конечно, нашла то, что ты просил, но, боюсь, это очень серьезные ребята. Мне даже пришлось ретироваться, чтобы они меня не засветили. У них крайне неплохая защита. Я первый раз с таким сталкиваюсь. Уж я не знаю, кто они, но перцы явно крутые, очень крутые. — Это ж вроде институт. — Да, да. «Так-то это институт, да, но по сути это… он не главный тут, это всего лишь отросток этого синдиката. Я посмотрела, кто их финансирует, и боюсь, что главная контора – это Вундер Корпорейшн. Слышал о такой, а, дядя Сэм?» «Да, вроде крупная фирма. Что-то по телевизору показывали. Кажется, аэропорт строили в Сингапуре». «Дядя Сэм, они занимаются всем». И фармацевтикой, и строительством. Да, они действительно прочно укрепились в Сингапуре. И еще во время расцвета черных азиатских тиграх. А потом начали расширяться и даже потеснили японцев. Это реально очень крутые ребята. Институт этот так, песчинка их вложений. Но что они делают тут? Я не знаю, дядя Сэм. Знаю лишь, что они едва меня не сцапали, и что они тебе явно не по зубам. Ну подожди, подожди. они... о н и они ли предложили Джону Ашеру работу? — Секунду. — Да, он выиграл у них грант по медицине, они очень заинтересованы в этом парне, а фактически уже купили его. Им немного мешали его родители, так как они не хотели отпускать его в далекий город. Его тогда переговоры и затянулись. — А это мотив, — сказал Марк. «Дядя Сэм, я отключаюсь, тут небольшие проблемы. Я постараюсь побольше узнать, позвони мне через день, я сделаю, что смогу», сказала она и положила трубку. Марк тоже аккуратно повесил черную пластиковую трубку на металлическую ложку. Что ж, если Изабель права, а она всегда права, то теперь ему предстоит целая корпорация. А что было уже более чем забавно? Что может один детектив против целой международной корпорации? «Разве что по ошибке охранника пристрелить?» Он посмотрел на дорогу. Недалеко стоял уже знакомый черный линкольн.